Кипарис, туя, пихта Кипарис, туя, ель, пихта, сосна и хвоя Поле воин один, а если в лесу, то Один Больше всего он любит, когда нас двое Это ценнее тысяч, уютнее сотен Не говори мне, кто ты, скажи мне, где ты Что за сила тебя ведет за пределы тела Аутентичной старшей и младшей Эдды не существует чтиво на свете белым. Мы лежим у камина и кормим его словами, не сгодившимися на строчки стихотворений. Духи шепчутся над нашими головами, в синий чай кладут можжевеловое варенье. Где с другими я говорила, с тобой молчала, засыпая в объятиях, как сердалик в оправе. За окном чистый лист. Возможность начать сначала. Снег, рожденный подняться выше, упасть не вправе. Мы воюем за жар камина, любовь простую, и малюсенький домик наш, занесенный снегом. Хвоя, пихта сосна, ель, кипарис, и туя. Потолок, миновав, поднимаются искры в небо. И становятся кто путеводный, а кто полярный, кто под ними рожден, живет себе не боясь их. Остальные видят заснеженную поляну вместо нашего леса и двигают во высвоясье. Мы не ведаем, что творим, что творим живое и светящееся чем-то вечно зеленым. Кипарис, туя, ель, пихта, сосна и хвоя с незапамятных лет покровительствуют влюбленным.